сладостные печали время влюбилось в судьбу пират рассказывает девушке не одну историю, как она попросила, а много историй. Они перетекают одна в другую, вбирают в себя обрывки потерянных мифов, забытых сказок, и все пересказанные чудеса переливаются между собой. пока не вернуться к двоим, которые стоят, глядя друг на друга через решётку, рассказчик и слушательница, и между ними нет больше ни одного невышептанного слова. Молчание, упавшее после рассказа, долгое и тяжёлое. Спасибо тебе, тихо говорит девушка. Пират принимает её благодарность молчаливым кивком. Скоро рассвет. Пират выпутывает свои пальцы из волос девушки. Девушка отступает от решётки, прикладывает руку к груди и низко, грациозно кланяется пирату. Пират отвечает ей тем же. Склонённая голова, рука у сердца, формальное признание того, что их танец окончен. Он медлит, прежде чем поднять голову, насколько можно растягивает момент. Когда он поднимает глаза, девушка уже от него отвернулась и молча идёт к стене напротив. Рука её зависает над ключом. Она не смотрит ни на охранника, ни на пирата. Это её решение, и ей не нужна помощь, чтобы его принять. Девушка снимает ключ с крюка. Старается, чтобы ключ не звякнуло кольцо, чтобы не стукнуло камень. Она возвращается через комнату с ключом в руке. Ни щелчок, когда ключ поворачивается в замке, ни даже скрип открытой решётки не будет охранника. Никаких слов, когда девушка дарит пирату его свободу, и он её принимает. В темноте они поднимаются по ступенькам и не говорят о том, что будет после. Что случится, когда они дойдут до верхней двери? Какие неизведанные моря ждут их за ней? Но перед самой дверью пират притягивает девушку к себе и ловит своими губами её губы. Нет между ними решётки, они сплетены на тёмной лестнице, и только судьба и время могут всё усложнить. Тут мы их и оставим, девушку и её пирата, пирата и его спасительницу, соединённых в поцелуе в темноте, перед тем как дверь будет открыта. Но история их здесь не кончается, она лишь меняется здесь.